Глава двадцать шестая. Новая проблема. Твоя легенда обросла души раздирающими подробностями того, как во время официального объявления о браке ты по уши влюбилась в красавца-принца. А он с первого взгляда потерял голову от тебя, и теперь вы пара несчастных влюбленных, жестоко разлученных ужасным мной. «Хватит бурчать», — вздохнула Олеся. «Уже все все забыли, а ты пыхтишь». За окнами кареты проплывали вечерние огни столицы. Мерно стучали копыта коней по брусчатке. В толпах нарядного гуляющего люда сверкали портупеи стражников, мелькали черные синие мундиры и щеек. О нет, Великая Весть успела таки уйти в массы. Не мог угомониться Хальер. Ты даже не спросил меня о результате. Действительно, секербашка случилась? Ну, и каков результат? Это не он. Принц Леван не незнакомец в маске. В нем нет ни бесчувственности, ни зла, ни того странного излома. Принц добрый и светлый, удивительно хороший человек, к нему так и тянет прислушаться. Ты издеваешься? Олесю затащили на колени, сдернув ее из диванчика напротив, и крепко сжали в объятиях. Нетерпеливые твердые губы накрыли ее рот, обжигая, заявляя свои права. Сильные пальцы растрепали прическу, зарываясь в светлые пряди волос и прижимая ее лицо теснее к мужским губам. Голова Олеся пошла кругом, и она постаралась внести свою лепту. Позволила плеснуть через край собственным чувством к мужу. Трепетной надежде, доверию, страсти. Голова пошла кругом еще сильнее. В ушах раздался высокий противный звон. Нахлынула слабость. Хольер отшатнулся, тяжело дыша и притянул ее голову к груди, обвив руками. «Скажи хотя бы, что делаешь это несознательно», отдышавшись, попросил он. Левая рука его засветила зеленоватым светом и прошлась по лбу и плечам Олеси, убирая головокружение и слабость. «Что дело растерялась Олеся. «Она как-то не так целуется? Стоит ей начать отвечать ему, как Хальер тут же отстраняется» вступаешь в энергетический обмен не магией, а жизненной энергией. «Что?» — пискнула Олеся, вспоминая все ужасы, писавшиеся в подпольных газетах. «Ты при поцелуе выпиваешь из меня жизнь?» «Я останавливаюсь», — поправил ее Хольер. «Но если бы вздумал не остановиться или не смог бы вовремя остановиться, то итог был бы весьма печальным». И ты считаешь, что я могла сознательно так рисковать? Женщины малопонятные и чересчур эмоциональные создания. С них станется устроить нечто подобное, чтобы доходчиво объяснить мужчине. Поцеловать меня ты можешь только через мой труп. Олесе вспомнились недавние слова, сказанные Хольером после поцелуя, когда они летели из охотничьей хижины в столицу. Весьма суровый метод высказать свое неодобрение. И опасный. «В следующий раз не рискую, голубка, просто скажи «нет». У меня со слухом все в порядке». Так вот, что он тогда имел в виду. Идиотская гипотеза, хотя, зная нескольких истеричных девушек из своей студенческой группы в Петербургском университете, она могла понять его сомнения. От некоторых в самом деле можно ожидать чего угодно. «Ты, как всегда, первым делом рассматриваешь самые зловещие версии», вздохнула Олеся. Яды, наркотические вещества, склонности к самоубийству. Мой опыт доказывает, что самые зловещие версии чаще всего являются верными. При твоей работе это не удивляет. Коул, поверь, я не стремлюсь отдать жизнь за поцелуй. Это происходит без моего сознательного участия. Я так и подумал в хижине, но потом засомневался. В хижине? Ты о чем? Погоди когда-когда ты меня выдернул из ловушки на дороге и потащил в хижину, мне тоже было плохо. Помню твою злость, твою магию вокруг, а потом что? А потом ты горячо и искренне заявила, что ненавидишь меня. И благодаря взаимным сильным чувствам начался энергетический обмен. И ты влила в меня почти всю свою жизнь до последней капли, пока я старался разорвать эту страшную связку. Черт, как вспомню! Алиса, ты чуть не умерла у меня на руках. Я чувствовал, как ко мне перетекает твоя жизнь и не мог сбросить навязанный тобой обмен». Последние слова Хольер прокричал и стукнул кулаком в стену кареты, пробив ее насквозь и заставив экипаж содрогнуться. Мужчина посмотрел на появившуюся в обивке стен сквозную прореху и продолжил. А потом, когда понял, что целительской магии не хватит, чтобы выдернуть тебя с дорожки на тот свет, «Решил снова вступить в обмен и перекачать в тебя уже мою жизненную энергию. Но ты, конечно же, не пожелала быть спасенной. Ты забыла про свою великую ненависть ко мне и уходила от меня все дальше и дальше, по пути, с которого нет возврата». «И что ты сделал?» — прошептала потрясённая Олеся, по-новому переосмысливая и эти события её жизни. Первый урок магической грамотности говорит о том, что самый простой способ наладить обмен магией — вызвать сексуальное влечение к себе. У меня получилось это сделать, только я обменивал не магию. Ты влил в меня собственные жизненные силы. Господи, я помыслить не могла. Тебе было так плохо все следующие сутки, потому что ты меня спас? Из-за чего же еще? Нелегко выдергивать людей практически с того света. Плохо, что чужая жизненная энергия, попадая к магу, тут же преобразуется в магическую, и обратно ее в прежнем виде не вернешь. Пришлось поделиться своей. Олеся вспомнила свои подозрения, когда очнулась утром рядом со своим упорным преследователем, и ей стало нестерпимо стыдно за них. То-то ей было так хорошо утром, а ему так плохо. Он отдал ей свои жизненные силы и при этом сумел ограничиться только ласками, не доведя их магический брак до консумации. Никогда еще Олеся не чувствовала себя настолько виноватой перед другим человеком. Насколько проще видеть мир в черном свете и как стыдно потом бывает за это. «Ты магический брак заключил, чтобы спасти меня?» — Панора спросила Олеся, помня, как набросилась на него за это. Муж покраснел, отвернулся, неохотно признал. Нет, просто ты так пылко твердила, да, да, да, что я не удержался от заклинания вопроса. А дальше уже магия взяла дело в свои руки. Ты же знаешь, иногда она бывает своевольно. Алиса не удержала улыбку. Как удобно, чуть что, эта магия виновата. Она, дескать, сама по себе. Заклинание вопроса? Подивилась она словосочетанию. Да, создаются определенные заклинания, чтобы положительный ответ на вопрос о браке вызывал формирование брачных татуировок. К слову, если бы ты не была согласна на брак сама, на глубоком интуитивном уровне, то татуировки бы не сформировались. А, если на интуитивном, тогда да. Моя интуиция всегда голосовала за тебя обеими руками. Как же ты сдержался, когда обмен налаживал и брак заключал? Тихо спросила Олеся. Муж ответил неожиданно зло. Легко. Проще простого не потерять контроль над собой, когда останавливает видение твоего бездыханного тела в моих руках. Ты очень много мне отдал. Теперь меньше проживешь из-за моего лечения. Нет, магия постепенно восстанавливает физические силы. Но это процесс быстрый. Мне повезло, что ты такая заботливая девушка. Если бы ты отказалась кормить и поить меня в той хижине, я бы провалялся куда дольше. Я ничего не смыслю в законах магии. Но не изверг, чтобы смотреть, как на моих глазах мучается человек, как бы я к нему ни относилась. Коул, если магии во мне совсем нет, ты всегда будет так, как в хижине, и сейчас сто. Как мы сможем быть его месте? Карита остановилась. Кольер вышел и подал ей руку, помогая спуститься. «Не бери в голову. Переоденься, полежи в ароматной ванне и спускайся в гостиную. Я распоряжусь насчет обильного горячего ужина. Твоя личная служанка, Корти, поможет тебе управиться с твоим роскошным платьем и принесет все необходимое». «Не бери в голову. Не бери в голову. Не бери в голову. А как я могу не брать в голову факт, что даже поцеловаться с мужем не могу? Вернее, могу. Если проанализировать известные данные, то получится, что целовать я его могу сколько угодно, если никаких чувств при этом испытывать не буду. Так и было, когда он поцеловал меня после бала. Еще надежнее, если и он никаких чувств испытывать не будет. И тогда мы, два бесстрастных ледяных истукана, сможем целоваться часами напролет. Потрясающие перспективы. Всю жизнь о таких отношениях мечтал. Боженька, да за что ты меня так наказываешь? Неужели за прошедшие двадцать два года я еще не все грехи отмучила, не заслужила капельку женского счастья? Нет, для человека наказания хуже одиночества, а я наказана так с рождения. За что? У меня всегда была только мама, но и ее теперь нет. Госпожа Вада совсем остыла, простудитесь. Робко сказала Корте не покидавшая ванной комнаты, чтоб ненароком не забыть о своей новой хозяйке. Олеся вздохнула, поднялась, закуталась в большое пушистое розовое полотенце. Она тоже была из ее дома на улице роз. И эта мелочь, этот любимый кусок махровой ткани, еще больше полоснула по сердцу. Кол проявил такое внимание, такую заботу на возможность их отношений опять под большим вопросом. Запищал ее амулет связи. Звонил Рис. О, вечерние газеты наверняка дошли до рук читателей. И товарищ увидел, что портрет невесты главного монстра империи изображает ту же девушку, которую некогда рисовал он сам. Но обсуждать свое замужество с Хольером Олесе совершенно не хотелось. Слишком страшно было, что этот брак окажется карточным домиком и мигом рассыплется под неумолимым напором жестокой реальности. Так и, не ответив на вызов товарища, Олеся оделась в легкой домашней платьице и отправилась в гостиную, намеренная прояснить все до конца. У нее возникло чувство, что она шагает на эшафот. Похоже, в том кошмарном сне была приличная доля правды. Из нее легче легкого выкачить жизнь, а больше ей предложить нечего. Муж мирно сидел в кресле у камина, в домашней одежде, с мокрыми волосами и с газетой в руках. Газета была та самая, главная газета «Империи», вечерний выпуск. «Что пишут?» — хрипло спросила Олеся, лишь бы не молчать, стоя на пороге. Что велено, на то и пишут. В папке с твоим портретом была полностью готовая статья, тщательно мной проверенная. В газете твое личико выглядит еще более испуганным, словно тебя пихают в спину, заставляя зайти в клетку со львом. Так что тысячи женщин сейчас рыдают над твоей горькой судьбинушкой, несмотря на то, как сильно все боятся менталистов. «Да какой измени, менталист?» Тоскливо вздохнула Олеся. «Коул, я проходила проверку магического резерва в Крисе. Планировала устроиться ищейкой до того, как пошла работать уборщицей. Так вот, все результаты нулевые. Могу справку показать». «Не надо». По дороге на пожар я звонил в управление Криси и запрашивал сведения, проходила ли у них проверку Алера Бариас или кто-то из ее слуг с улицы Рос-7. Ты забываешь, что мне известны все твои личины. И что теперь? Будем учить тебя разменивать магию, а не жизнь. Во мне нет магии и магических способностей, выкрикнула Алиса. Хальер приподнял брови, отложил газету, сложил перед собой ладони, постукивая пальцами друг от друга, иронично прищурился. Олеся, стоящая перед сидящим в кресле мужем, вдруг почувствовала себя студенткой на экзамене. Абсолютно хладнокровно Хальер сказал, «Выражайся точнее, ты полагаешь, что у тебя нет магических способностей». Я полагаю, это на основании того, что при проверке на наличие резерва прибор показал все нули. Думаешь, он не регистрирует мой резерв, как и ваши датчики магии? Нет. Стационарные приборы в отделениях тайной канцелярии — это не слабенькие переносные датчики. Они всегда работают четко и в обязательном порядке определяют наличие резерва. Хоть полного, хоть пустого. И никогда не ошибаются. Тогда что ты хочешь сказать? Хочу сказать, что у прибора шкала двузначная, и он в принципе не может продемонстрировать измеренный уровень резервы, если он более 99. Я сконструирую прибор с трехзначной шкалой, и мы проверим еще раз. Угу, а потом проверим с четырехзначной шкалой, чтобы ты окончательно убедился, что я не маг. Хальер улыбнулся с четырехзначной шкалой прибор сделать куда сложнее. Его будет невозможно отградуировать из-за отсутствия эталонных меток. Не просто быть женой ученого, Иногда полностью теряется понимание смысла его слов. Но прибор — это мелочь, смысл в другом. Олеся задала самый животрепещущий вопрос. Коул, если я все таки не маг, и в кипении чувств всегда буду отдавать тебе жизнь, что тогда?» что-нибудь придумаем. С тем же невозмутимым спокойствием ответил муж: « Что здесь можно придумать? Много чего. Может и есть на свете неразрешимая проблема, но я с таковыми еще не сталкивался. Хальер ласково ей улыбнулся и притянул к себе на колени и погладил по щеке. Олеся вдруг четко осознала, что этот мужчина никогда от нее не откажется. Никогда ей ни за что. Он действительно что-нибудь придумает, даже если ему придется думать долго, как над тайной межмирового портала. Правда, судя по хитрому выражению его лица, он уже что-то придумал. Я уверена, что этому мужчине действительно можно верить, верить всегда, словно сдернула пелену с ее глаз, открыв всю правду на ее собственные чувства к нему. Господи, да я люблю его. Люблю до безумия. «Да друже в коленях и звездочка в глазах», — поняла Олеся. «Коул — мой подарок судьбы, моя волшебная сказка, ради которой я шагнула в другой мир. К нему надо прилепиться и не отпускать от себя ни на шаг. Я пришью его к своей юбке с самыми крепкими нитками. Если не наскребу в себе магических нитей, притащу с земли стальные тросы». «О чем ты задумалась с таким решительным воинственным видом?» строго спросил Хольер. «Ты же по-прежнему согласна быть моей женой и не сбегать от меня?» Олеся широко улыбнулась. «Ну, можно сказать и так. В первом приближении». «Мужу стоило бы обеспокоиться вопросом, получится ли сбежать у него самого», додумала Олеся.